Глава 11. Алиса удивился я услышанному голосу. А ты какого хрена тут забыла? Ты же вроде с Громом всё путешествовала. Он меня к тебе послал. С каким-то непонятным напряжением шли её мысли через созданный мысли-канал. А где-то там в лесу слышались очень далёкие звуки разрывов. Жди там, я скоро буду. Постараюсь. Глянул я в окно, увидев, что к дому начинает подбираться толпа людей. У меня сейчас тоже будет жарковато. Я мельком глянул на карту. Нас с Алисой разделяло около 10 километров, что мне показалось странным. Если так, она уже давно была должна поймать меня в зоне действия своей системы. Значит, тут не просто наёмники. Они знают о способностях нашей системы, знают, как подавить урода. Ну ладно, просто так мы это не оставим. Противник за окном, пока не успел меня заметить. Но уже насторожился из-за трупа на входе в дом. Они начали рассредоточиваться, каждый брал своё направление, контролировали все окна, значит, хотят окружить. Вот только хрен им, а не моя шкурка. Я им тут сейчас устрою такое, что они никогда не забудут на том свете. Подскочив к самому дальнему от всех окон и входной двери трупу, я сразу начал его обыскивать. Сейчас мне нужно было всё, от обыкновенного оружия которое я бы смог держать одной рукой, заканчивая гранатами. Особенно нужны были гранаты. И благо нашлась парочка осколочно-разрывных. Это был прям бальзам на душу. Но вот только противник не дурак сто процентов. Ладно, действуем по ситуации. Быстро осмотрев округу, я опять зацепился взглядом за вероятное место тайного спуска. Не знаю почему, но мне казалось, что там будет что-то очень полезное. По крайней мере, можно будет спрятаться. Быстро запустив сканирование, система сразу же наткнулась на скрытый цифровой интерфейс, цепи которого как раз вели к одной потайной створке под лестницей на второй этаж. Значит, всё же отец использовал систему, чтобы соорудить этот скрытый проход. Вот только зачем? Значит, да, процедура считывания нейронного слепка неизвестной системы, прерывать сканирование. Нет, пускай продолжает. Я нахмурился. Система замка, как только её коснулись лучи сканирования моей системы, Сразу же начала меня сканировать, пытаясь распознать мою личность. Значит, автоматика. Если дверь откроется, значит, отец и явно планировал, что я тут окажусь. Внимание. Неизвестная система заблокировалась, поступившее сообщение. Нейронный слепок не схож с тем, что содержится в базе данных. Доступй отказано. А может, и не планировал. Ладно, сейчас уже всё равно. Врак вот-вот должен нарваться на ловушки, и можно будет начать действовать. «Давай, давай, ну же! Ну что вы медлите, давайте!» «А-а-а!» – раздался истошный вопль после мощнейшего клацания металла. А это значило, что кто-то попался в огромный капкан. А вот теперь пора. Отдал я сам себе команду, вынув чеку из одной гранаты и бросив ее в ближайшее окно, благо оно было слегка приоткрыто. Спустя три с небольшим секунды раздался взрыв. За ним последовало еще больше криков. Противник зашевелился активнее. Сработало ещё несколько ловушек. Я услышал звук натягиваемых тросов и звук защёлкивания ещё одного капканa. Как минимум, ещё четверо пока выведены из игры. Вот только у меня в руке пистолет, а у противника явно оружие получше. Положив рядом ещё одну гранату, я на мгновение оглянул в окно, чтобы оценить свои возможности. Трое занимались ранеными. Один помогал выбраться из капканa, двое приближались к входной двери. Ещё хрен пойми сколько вокруг дома лишь бы Лина не сдурила и не полезла на разожон ибо это точно её сгубит удар снова неведомое бормотание на непонятом языке два человека вошли в дом что-то громко и бурно обсуждая их ошибка дали о себе знать подскочив к двери помещения в котором я находился я лишь на мгновение выснулся сделал три точных выстрела по двум противникам один выстрел чуть не ушёл в молоко всего лишь ранил а два других попали точно, отправив неприятеля на тот свет, после чего я быстро сменил позицию. Твою ж! Обругал я сам себя за то, что забыл гранату в прошлой комнате. Но возвращаться было уже поздно, ибо я слышал, как туда что-то упало. Взрыв. Меня хорошо так приложило по ушам. В глазах все начало играть и гулять. Сложно было даже понять, где пол и где потолок. Я чувствовал, что упал на задницу, что у меня из ушей потекла кровь. Но всё же я не уводил свой гуляющий взгляд с дверей, на которых мне получилось фокусироваться. Я даже не понимаю, правильно ли я навел пистолет, но хотя бы сдохнув в попытках отстреливаться. Словно сквозь слой воды услышал стрёкот автомата, женский крик, даже визг. Я начал внутренне материться на Лину, что она не досидела в подвале, а решила выбраться наружу. Нужно было что-то делать. Я попытался подняться на ноги, но меня тут же отшатнуло, и я рухнул на колени. Сильно тошнило. Я даже не думал, что меня так приложат одним взглядом через две стенки. Но, видимо, что-то не то с этими гранатами. Черезчур они мощные. Ещё минуту спустя, когда голова почти перестала кружиться, я всё же смог подняться на ноги. После падения я случайно выронил пистолет, а сейчас взглядом никак не мог его найти. Пришлось активировать своё плазменное копье, у которого и так оставалось 16 выстрелов. Слишком ценный ресурс, чтобы тратить сейчас. Но жизнь в любом случае дороже. Обокатившись плечом о стену, я начал медленно идти к выходу. Голова раскалывалась, в глазах всё ещё было мутно и немного кружило, но уже можно было ориентироваться в пространстве. Приоткрыл дверь, и система тут же выявила семь целей, которые отстреливались в сторону подвала. Оттуда же слышался женский мат. Я просто провёл рукой с плазменным копьём. Семь выстрелов, семь трупов. Оставалось 18% заряда. слишком мало, но еще достаточно, чтобы отбиваться. Передо мной больше не было живой силы противника, но это не означало, что ее не было вообще. Выглянув из-за дверей, я убедился, что по сторонам чисто, но звуки выстрелов из нескольких автоматов все же доносились до меня, а значит, враг еще точно оставался где-то рядом. Выйдя из дома, я медленно, петляя, пошел в сторону подвала. Система выделила одного противника, он был ко мне боком, я тут же направил в его сторону свое копье. Осталось 8 выстрелов. Ещё одна тварь отправлена на тот свет. Снова звук каната. Слух ко мне постепенно возвращался. Ещё один противник попался в ловушку, видимо, пытаясь отступить. Стрельба закончилась. Доносились стоны, враг явно истекал кровью, но мне было не до него. Я сейчас хотел узнать только одно: что с моей напарницей? Дойдя до двери в подвал, меня сразу напряг их внешний вид. В дверях было множество дыр от весьма крупных пуль. А это потенциальные раны у Лины. Раскрыв дверцу, меня встретил мрак. Значит, девушка вырубила свет, чтобы врагу было тяжелее. Умно. «Лина!» – крикнул я как можно громче, чтобы она меня не приняла за противника. «Ты где?» Но мне никто не отвечал. Я медленно продолжил идти дальше, на всякий случай держа на готове свое оружие, осторожно вступая по полу. Все было усеяно гильзами. Скорее всего, девушка израсходовала вообще весь боезапас, что у нее был с собой. «Лина!» – крикнул я еще раз, когда оказался в главном помещении, где стояли койки. Но она опять не отозвалась. «Что б тебя? Где ты? Отзовись!» Переживание начало накатывать на меня. Сломанная рука начала мелко дрожать, раздражая повреждения. Но я не обращал на это внимания. Эта девушка спасла мне жизнь, не имея должных технологий. Я не мог бросить ее тут подыхать. Она не должна погибнуть тут из-за меня. «Лина!» – крикнул я в очередной раз, когда оказался на кухне. Но беглый осмотр дал понять, что ее тут тоже нет. «Твою ж налево! Куда ты пропала? Лина!» Оставалось только одно место, где могла спрятаться девушка, и где ей было бы удобно отстреливаться. Я быстрым шагом направился в душевую. Сначала заглянул в мужское отделение, а потом в женское. Я и увидел весьма удручающую и очень тревожащую картину. Девушка сидела на полу, её взгляд был направлен в мою сторону, из глаз текли слёзы. Лицо было красное, что даже сквозь полумрак в этом помещении было видно. Под ней уже начинала образовываться лужа крови, а сама она держалась за свой живот, сжимая сквозную рану. Система тут же распознала попадание в печень. При таких редко выживают, если быстро не остановить кровотечение и не оказать первую помощь в короткий срок. Но у меня просто ничего не было, чтобы ей помочь. Я вылетел из ванны и подбежал к койкам, на которых мы отдыхали. Взял с тумбочки таблетки и метнулся обратно в ванну. Какая-то из таблеток точно должна была помочь девушке. Я повытаскивал их из упаковок, запихнул ей в рот и убежал на кухню за стаканом воды. Когда вернулся обратно, девушка уже начинала терять свою красноту. Ее постепенно заменяла бледнота. Она угасала, и я был бессилен. «Нет, нет, нет, нет!» присел я возле неё, запрокинул голову и помог запить таблетки. Не смей умирать, слышишь? Кто будет меня потом лечить? Не смей умирать. Объект Клина. Зарегистрирована потеря крови в 500 мл. Скорость кровопотери составляет 30 мл в минуту. Вероятное наступление смерти при потере от 1500 мл. Время ещё было. Ещё был шанс спасти девушку. Но у неё была повреждена печень, а такое можно восстановить только с помощью переносного медицинского устройства. Стоп, Алиса. У неё может быть с собой это устройство. Оно должно быть у неё. Интерфейс всё ещё слегка сбоил. Карта корректно не отображалась, а связь со спутниками была потеряна. Я не видел, где именно находилась моя знакомая. Я не могу докричаться до неё по мысли-каналу. Я сейчас, положил я здоровую руку на плечо девушки. Не смей умирать, поняла? лёгкий кивок и еле заметная улыбка. Она вся дрожала. Ей явно было очень больно. Надо было бежать на улицу, но я не сделал даже элементарного. Не перевязал её, ведь можно было сдержать поток крови просто наложив тугую повязку. Я тут же убежал в главное помещение, нашёл какую-то старую одежду, дёрнул её с крючка, на котором она висела, случайно порвал и побежал обратно к клине. "Убери руки", сказал я ей, но в ответ она отрицательно помотала головой. Дай, перевяжу, убери руки. Девушка медленно отпустила рану, застонала от боли. Система тут же отреагировала. Скорость кровопотери увеличилась моментально до 100 мл в минуту. Много, очень много. Дав понять, что мне нужна помощь, одной рукой я не мог справиться. Мы быстро перевязали девушку. Потом она снова зажала свою рану, и скорость кровопотери система регистрировалась в 20 мл. Уже лучше, уже дольше проживёт. Я выбрался на улицу, начал сканировать местность в поисках мыслей канала с Алисой. Снова донеслись звуки выстрелов. Я устремил своё внимание туда и смог зацепиться мыслями за знакомый разум. Разум тут же раскрылся, отозвался, позволил проникнуть внутрь и установить связь. Молния, радостно отметил я больше для себя, нежели кого-либо ещё. Меня контузило, не могу определить где ты именно. Тебе долго до нас ещё идти? До нас? удивлённо спросила девушка. «Кто там с тобой?» «Со мной девушка из уничтоженной деревни», пояснил кратко я. «Долгая история, потом расскажу. У нее ранение в печень, пуля прошла насквозь. Я не знаю, сколько она еще будет с такой раной жить. Так что нужно, чтобы ты пришла сюда как можно скорее». «И как я? Черт!» выдала короткое ругательство Алиса. «Чем я помогу?» «У тебя есть медицинское оборудование?» С тревогой спросил я, догадываясь, что девушка просто так не стала бы задавать этот вопрос. «Черт!» Рекла девушка. Нет, нет у меня ничего с собой, только пара спреев, которые мало чем могут помочь, да индивидуальная аптечка. Жди, через 5 минут буду. Моё сердце защемило, в ногах почувствовал слабость. Девушка, которая спасла мне жизнь, сейчас может погибнуть. Я не мог просто так бросить Лину, просто не мог. Но моих знаний было недостаточно, чтобы спасти жизнь. Да и с одной рукой я толком ничего не мог сделать. Чёрт! Почему всё время в нужные моменты я такой бесполезный? Мама, раздался словно эхом в моей голове крик давно забытого ребёнка, из которого я вырос. Перед глазами снова стала та картина, когда она умирала у меня на глазах. Хреньнушки, я просто так не дам ей умереть, прорычал я сквозь зубы, метнувшись обратно в подвал. Раненная сидела всё там же, где и была в прошлый раз. Ужас стало лишь немного больше, что радовало. Но всё же кровь она теряла, и система подсказала, что скорость потери крови всё на том же уровне. Была бы у неё регенерация тканей, как у раз этого воина. Чёрт, чёрт, чёрт. Держишься. Присел я возле неё, приподняв её голову, на что она медленно кивнула и очень слабым взглядом уставилась на меня. Молодец. Подмога уже не за горами. Ещё 2-3 минуты и будет тут. А ты просто слушай меня, хорошо? Просто зацепись разумом за мой голос и не отпускай его, ладно? Она снова медленно моргнула после моих слов и снова её полупустой взгляд уставился на меня. Блин, я даже не знаю, что тебе рассказать. Глупо улыбнулся я, хотя на моём лице сохранялась тревога. Как-то раз мы с отцом на охоте были вдвоём. Я тогда повредил себе вену, и он помог мне остановить кровь. Вот тогда я впервые почувствовал отцовскую боль. Он ведь решил прижечь мне рану. Я тебе даже шрам покажу. Там его до сих пор немного видно. Зато у меня кровь больше не текла. Я это понимал, был безумно рад. Но все равно колотил отца кулаками и кричал на него, что он дурак, ха. Обидно было, что после одной боли я почувствовал еще большую боль. Только на следующий день со стыдом на лице я сказал ему спасибо. А еще как-то был случай, когда он учил меня стрелять. Правда, стреляли мы из пневматики. Но мне понравилось. Целью тогда выступали обычные мишени, которые он где-то достал военные. Хотя теперь я понимаю, откуда он их мог достать, но всё же тогда я был восхищён своим отцом. Внимание, зарегистрировал движение. Я мгновенно замолчал, активировал своё плазменное копье и направил его в сторону входа в душевую. Тут же на меня засветило несколько фонариков с белоснежного шлема, который только усиливал эффект этих фонариков. "Свои", раздался из динамиков голос Алисы, которая тут же деактивировала на себе шлем. «Убери ей оружие и покажи девушку». И я сразу деактивировал свое плазменное копье, которое тут же спряталось в криптор моего амулета. Алиса присела на дно колено и осмотрела девушку. По ее лицу было понятно, что шансы на выживание Лины были маловаты. Но все же я положил руку на плечо молнии. Хотел было попросить ее хоть что-то сделать, но она меня опередила. «Я сделаю все, что в моих силах», – вздохнула она. «Иди, постой на стрёме». Я не знаю, сколько этих уродов ещё осталось, но они точно остались. Всех мне перебить не удалось из-за того, что кто-то бесконечно меняет шифры к спутникам. Зато нас долго не могли выследить, сказал я, после чего поймал недовольный взгляд девушки. Ладно, пойду. Так, смотри. Тут же Алиса начала объяснять Лине, что надо делать, но я уже не слушал, так как быстрым шагом ушёл в сторону металлических дверей в подвал. Минута сменялась минутой, но казались они часами. Я слышал, как бьется мое сердце, хотя концентрировал свой слух на звуках природы, если они будут в посторонних звуках. Мысли мои были далеко не о том, чтобы убить вероятного противника, а о том, выживет ли моя напарница по несчастью. Я решил осмотреть весьма красноречивые окрестности. На трех деревьях в зоне видимости висели наемники вниз разбитыми головами. Один погиб, так и не выбравшись из капкана. Двое лежали в обнимку с деревьями, прячась за ними. И еще множество просто лежало перед домом. Весьма кровавый бой получился. Но я уже не чувствовал такого отвращения, какое преследовало меня раньше. Сейчас я смерть воспринимал куда спокойнее, нежели раньше. И все же мое сердце было наполнено скорбью и тревогой. Всего этого можно было бы избежать, если бы не чертовы амбиции моего брата. И его желание все сделать чужими руками. И ведь сейчас не докажешь, что именно он нанял их, чтобы устранить меня. Нужно хотя бы чтоб один остался в живых и рассказал нам об этом. Но я даже не знаю их языка. Чёрт. Готово. Неожиданно появилась Алиса возле меня, положив свою ладонь без брони на моё плечо. Надеюсь, жить будет. Сейчас девушка спит. Кровь не удалось остановить. Остальное зависит только от неё. А теперь давай рассказывай, что тут такого произошло, что вас несколько тысяч человек хочет убить? Ну, тут и рассказывать особо нечего. Джорнал я плечами, посмотрев на голубое небо в белёсых росчерках облаков. Всё началось с того, что мне начали угрожать в космопорте.